Тея love. просто коснись меня. Глава первая Эйвери. Пронзительный голос Хелен, донесшийся снизу, заставляет меня вздрогнуть и резко открыть глаза. Со стонами я отрываю свое тело от кровати и ставлю ноги на деревянный пол. Эйвери! Встала! В ответ кричу я. Бросив взгляд на часы, я плетусь к шкафу. Ненавижу такую рань. В шкафу я быстро нахожу висящее на плечиках синее платье. Я прикладываю его к своему телу и засовываю обратно. Синее платье должно подождать до лучших времён. Ну, то есть до тех, когда оно будет соответствовать нынешнему цвету моих волос. Вместо платья я запрыгиваю в простую чёрную юбку и надеваю серый свитер. В ванной быстро чищу зубы и привожу в порядок бледно-розовое воронье гнездо, которое называется моими волосами. Пару недель назад я решила, что это отличный цвет. Вот только он немного смылся за эти недели. Но так даже лучше. Не слишком броско, хотя, наверное, в этом и был весь смысл. Но не для меня. На кухне Хелен стоит над столом и торопливо убирает тарелки. «Я ещё не позавтракала», — сообщаю я и плюхаюсь на стул, рядом со своим трёхгодовалым братом, который уминает банан. «Нужно вставать вовремя» упрекает меня Хелен. Я ничего ей не отвечаю. Просто пихаю вафли в рот и запиваю апельсиновым соком. Но и смеётся надо мной, демонстрируя ряд крошечных зубов. Хелен всегда заставляет меня чувствовать ненужной в этом доме. Не то чтобы она меня выгоняла или била, для мачехи она вполне славная, учитывая то, что ей приходится приглядывать за нами, пока наш отец пропадает в бесконечных командировках». Хелен стирает вещи, готовит нам еду, содержит большой дом в порядке и старается, действительно старается не показывать своих истинных чувств. Но мы-то знаем, почему она так старается. «Доброе утро, фламинго!» Ноэль появляется с задней двери и дует на замёрзшие руки. «Доброе!» — бурчу я. Ноэль улыбается Ною и говорит Хелен, что машина разогрета. Она тут же хватает свою сумку и баннер со столешницей. «Эй, Вери, будь добра, помоги одеться Ною!» «Я сам!» — кричит он, но Хелен его игнорирует. «Я едва не давлюсь, но соскакиваю со стула, чтобы надеть тёплую куртку младшему брату». Папа женился на Хелен, когда она уже была беременна Ноем, а наша мама получила долгожданный развод и уехала в Эдмонтон. Она много писала и звала с собой, но мы с Ноэлем предпочли остаться с отцом. Это было нашим общим решением, так как с братом-близнецом мы очень редко расходились во мнениях, по крайней мере в серьёзных ситуациях. Когда родители разводятся, выбор даётся нелегко, учитывая, что оба тебя любят. Я понимаю, что своим выбором мы причинили маме боль, но в то же время она поняла причину того, что мы остались с папой. Поняла и спокойно это приняла. «Будь всё наоборот, боль бы перенёс наш отец. В общем, в любом случае кто-то бы страдал, просто в данном случае эта роль досталась маме. Но мы не делали это намеренно. К тому же, разве они не заставили нас страдать?» «Она ведь ещё не позавтракала», — говорит Ноэль и толкает меня обратно на стул. Он подхватывает смеющегося Ноэ на руки и несёт в гостиную. «Я вижу, что на языке Хелен вертится то, что я сама виновата и тому подобное, но она молчит». «Ноэль не делает вид, что она не задевает меня. Поэтому с ним она старается не спорить. На подъездной дорожке у нашего дома нас ожидает тёмно-синий Крайслер. Машина была бы в прекрасном состоянии, если бы Ноэль на прошлой неделе не врезался в забор наших соседей. Я думаю, он сделал это специально. Когда папа узнает об этом, его здорово влетит. Пока Хелен пристёгивает Ноэ к креслу, я корчу ему мордочки. «Давай, Эйв, поехали!» Ноэль тянет меня к своему пантеаку, который папа подарил ему на шестнадцатилетие, как только Ноэль получил права в статусе ученика. Всё, что я просила на день рождения, так это билеты на местные театральные постановки. Пока мы едем к школе, Ноэль болтает о тренировке и ухмыляется тому, как всё будет выглядеть после вчерашней вечеринки. Школьная парковка уже забита машинами. Я выскакиваю из пантеака и, махнув Ноэлю, которого уже окружили друзья, плетусь к зданию школы. Недалеко от себя я вижу подъехавшую машину Хелен, она уже отвезла Ноя в сад. Именно здесь мой папа познакомился с ней. Она появилась в нашей школе несколько лет назад, прямиком из университета, и стала преподавать французский язык, вместо старенькой миссис Бриджит. «Ты не позавтракала?» — спрашивает Хелен, догоняя меня быстрыми шагами. «Нет», — я качаю головой, — «она же прекрасно знает, что я чуть не проспала». Перекинув рюкзак на другое плечо, я иду дальше и чувствую, как кто-то дёргает меня за рукав куртки. Возьми. Повернувшись, вижу перед собой протянутую руку Хелен с прозрачным полиэтиленовым пакетом, в котором аккуратно сложены диетический йогурт и банан. Я неуверенно беру пакет в руки. Спасибо. Иногда я просто её не понимаю. Эй, красотка. Моя подруга Ингрид хлопает меня по попе учебником. Как ты сегодня Я разворачиваюсь от своего шкафчика с нужными учебниками и прижимаю их к груди. «Нормально», — пожимаю плечами. Ингрид цокает языком. «Мне нравится твоя прическа», — говорю я, касаясь выбившей тёмной пряди из её туго заплетённой вокруг головы косы. «Сама сделала», — улыбается она. «Ты какая-то вялая». Мы идём по шумному коридору школы, приближаясь к классу английской литературы. Почти все наши уроки в этом семестре совпадают. В прошлом семестре я занималась вдвойне, но после рождественских каникул позволила себе немного расслабиться и не брать углублённых курсов. Мне всё время хочется спать. Жалуюсь я, завидуя подруге. Она такая бодрая каждое утро. «Ну, надо полагать», — заявляет Ингрид. «Вчера был твой день рождения. Вчера мне исполнилось 17. И это паршиво» когда твой день рождения в воскресенье перед понедельником и школой. Мама отправила мне деньги, и я пригласила своих друзей в пиццерию. После неё друг Ноэля пригласил всех к себе домой, где было море пива и чипсов. Зайдя в класс, я быстро усаживаюсь на своё место в переднем ряду у окна и достаю своё эссе. Над ним я корпела три часа. Я просто не могу уложиться в ограниченное число слов. В моих сочинениях одно предложение — это целое эссе. «Ребята, живы по местам», — командует мистер Доналл, заходя в класс вместе со звонком. «После урока я здороваюсь с друзьями в коридорах школы. Все не выспавшиеся, как и я, но вполне довольные вечеринкой. Сходим после школы в кафе», — предлагает Розали, ещё одна моя подруга. «Я поджимаю губы и качаю головой». «Не могу, у меня театральный кружок». Розали заметно сникает и тяжело выдыхает. «Ладно, в следующий раз». Я улыбаюсь и киваю подруге. Розали безумно влюблена в Мэйсона, молодого ординатора. Я уже перестала считать, сколько раз она придумывала себе поводов, а точнее выдумывала болячки, чтобы попасть в клинику. Когда это перестало работать, Розали стала постоянно ходить в маленькое кафе напротив клиники, в котором Мэйсон обычно обедает или встречается с друзьями после смены. Мэйсон славный, ему 24. Всё довольно серьёзно. Мы выходим из актового зала и с шумом обсуждаем пьесу, на которую ещё не распределили роли. Нам нужно больше мечей и щитов и ещё куча всякой хрени, которой у нас нет. Говорит Уолт Бентони. Я думаю, что нам стоит показать сюжетную линию между «Тремя братьями» и «Судьбу Анны Невил. Я засовываю распечатанные листы пьесы Шекспира «Ричард III» в свой баннер. Но смерть Ричарда важна. «А это случилось в битве при Басворде. Так нам всё это сократить?» Продолжает махать руками Уолт, идя за мной по школьному коридору. «Нам не обязательно показывать его смерть. Мы придумаем что-нибудь». Успокаиваю я вечно ноющего и паникующего Уолта. «Ладно», — говорит он, — «кинешь мне на почту наброски, если займёшься этим сегодня. Без проблем». Я обязательно этим сегодня займусь. Мистер Доналл, наш преподаватель по английской литературе и по совместительству руководитель школьного театра, оценил моё предложение поставить на школьном концерте пьесу «Ричард III. Это довольно сложное и длинное произведение, и мне придётся очень долго работать, чтобы впихнуть самое главное в определённое время. Да и насчёт костюмов у нас небольшая проблема». Всё, что у нас есть, это крылья для фей, пчелиные костюмы, волшебные палочки, перья для индейцев и шляпы мушкетеров. Если я смогу договориться с директором музея насчёт инвентаря и попросить девочек из швейного кружка помочь нам с костюмами, то это будет просто здорово. Всё, что мы до этого ставили, было лёгким и простым. Эта пьеса будет либо грандиозным событием в нашей школе, либо полным провалом». Я стучу в дверь класса литературы и слышу голос мистера Доннелла. «Входи, Эвери!» «Как вы узнали, что это я?» Я сажусь за парту напротив его стола. Мистер Доннелл смотрит на свои наручные часы и ухмыляется. «Я оставил вас одних час назад. Ты продержала их больше, чем я думал. Что вы решили?» «Мы, преподаватели, просто пример для подражания, позволяет нам самостоятельно выбирать роли, основываясь на внешности или личных качествах». Я начала посещать драм-кружки с трёх лет, и мне всегда это нравилось. Чаще я выступала помощником мистера Доннелла в постановках, нежели играла сама. «Ну, это сложно. Если быть до конца честной, я никого не вижу в роли Ричарда или Анны. Нам не хватает людей». Мистер Доннелл внимательно смотрит на меня, раздумывая. Мне бы не хотелось, чтобы он передумал и предложил что-то другое. «Я хочу попробовать именно это». «Да и ребята действительно заинтересовались. Нам просто предстоит чертовски трудная работа. Попробуй заманить своего брата», — предлагает он. Я фыркаю. «Он ни за что не согласится. Может, вы? Вам ведь всего сорок, так?» Мистер Доналл сдвигает тёмные брови на переносице. «Тридцать девять», — мягко поправляет он, расслабляя галстук. «И нет». «Знаю», — вздыхаю я. «Развешу объявление по школе и постараюсь уговорить кого-нибудь сама». «Ты умница, Эйвери», — улыбается мистер Доналл. «У тебя всё получится. Сама ты планируешь играть?» Я пожимаю плечами. «Мне бы хотелось поработать над текстом». «Это понятно, но как насчёт игры?» «Сыграю какую-нибудь эпизодическую роль?» «Конечно же, я лгу. Никого я играть не собираюсь». «Что насчёт Анны?» «Мистер Доналл?» смыкает руки в замок под подбородком и внимательно изучает меня своими проницательными тёмными глазами. Я дотрагиваюсь до пряди своих волос и улыбаюсь. «Парик», — говорит учитель таким тоном, будто я ляпнула несоответную чушь. «О!» — я закатываю глаза. «Не знаю, я подумаю». Он посмеивается и качает головой. «Подумай и поработай над пьесой в свободное время». «Я займусь тем же самым, потом мы сравним наши работы на следующем занятии». «Здорово. Всего доброго». «Я выхожу из класса и спешу к гардеробной. Придётся идти домой пешком, если на парковке никого из знакомых уже нет». Хелен и Ной наверняка дома, а Ной люмчался за город со своими друзьями. «К счастью, Донас маленький городок. Нет ничего сложного в том, чтобы добраться домой пешком, при этом умудриться не замёрзнуть». Когда я пробегаю мимо администрации, дверь резко распахивается и чудом не задевает мой нос. Я резко торможу. Парень, который распахнул эту дверь, делает удивлённое лицо. Затем едва заметная улыбка касается его губ. Он высокий и сильный. Наверное, спортсмен. Его я точно не видела раньше. Не то чтобы парни с рыжими волосами, какой-то нонсенс в нашей школе. Просто все рыжие парни, которых я видела до этого, не выглядели настолько привлекательно. Ларис нашего театра всегда небрежно собирает свои рыжие кудри в пучок, а Оуэн, с которым я ходила на углублённый курс истории в прошлом семестре, весь покрыт ярко-рыжими веснушками. Я говорю без осуждения. Люди не виноваты в цвете своих волос. Мне вот мой настоящий никогда не нравился. Дело в том, что рыжие парни не привлекали моё внимание, но только не этот. «Я не задел тебя?» — робко спрашивает он, проводя рукой по своим коротким волосам. «Мой нос ведь цел?» Вопросом на вопрос отвечаю я. «Значит, нет». Парень улыбается шире и становится ещё привлекательнее. Намного привлекательнее. «Извини». Всё так же с улыбкой, говорит он. Я отмахиваюсь и крепче прижимаю папку с пьесой к груди. «Не страшно». Мы молчим несколько секунд, разглядывая друг друга. Я смотрю на его красную толстовку и тёмные джинсы. В руках он держит куртку и какие-то бумаги. Похож на родной цвет. Наконец произносит он, кивая на мою розовую косу. «Правда?» Не могу сдержать глупые улыбки. Обычно у меня спрашивают, это парик? Лёгкий смех слетает с его губ. «По мне так вполне натурально». «Спасибо». Бормочу я, глядя за его спину. Смущение поднимается прямо по моему позвоночнику к горлу. Я не такая уж робкая или стеснительная. Просто этот парень действительно заставляет меня нервничать. «Эм...» Начинаю я и указываю на дверь администрации. Там кто-то ещё есть в такое время? Да, я просто приехал намного позже, чем планировал. Мне оказали любезность задержаться. Так ты новенький? Он улыбается и кивает. Так и есть. Я собираюсь задать ему ещё вопрос, чтобы поддержать беседу. Мне нравится вот так просто стоять и болтать с новым парнем. Но тут входная дверь распахивается и показывается черноволосая голова Олта. Эйв, тебя подвести? «Да-да, конечно», — отвечаю я. «Уже иду». Уолт закрывает дверь, а я снова поднимаю глаза на новичка. «Мне пора». Он, понимающе кивает головой. «Значит, Эйв, «Эйвери», — поправляю я. Но моё имя коверкают, как вздумается. «Я Энтони». Он протягивает руку. Я пожимаю тёплую ладонь, чувствуя себя последней дурой, так как мне кажется, что он ощущает исходящую от меня дрожь. «Увидимся, Энтони». Бормочу я и быстро удираю вдоль коридора. «Ух ты!» «Пока бегу до машины Волта, прокручиваю в голове весь наш разговор. Отлично. Теперь и я так делаю. Это всего лишь парень, с которым я поговорила несколько минут. Но моё глупое сердце ещё сильно бьётся, а перед глазами стоит его красивая улыбка».